Он стоял уже на твердой почве. Моста, соединяющего теперь Сентфорд Кэс со Смоулс Сендом, в то пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высещиваяся как раз напротив Уайк Рэджиса, где тогда пролегала песчаная коса, природное шоссе, пересекавшее Истфлит. Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке,